Оставшиеся одни гости из России немного зауроженно проследили за тем, как еще буквально, так что мило беседовавшие с ними, яркая пара скрылась из поля зрения за плавно соединившимися массивными дверями роскошного старинного лифта, отдекорированного в стиле модерн, после чего, обменявшись многозначительным взглядом, тоже медленно направились к тому же курсу. Правда, на полпути между лифтом и отправной точкой их движения более молодой участник этого тандема внезапно остановился и, хлопнув себя ладонью по лбу, как человек, так что забывший или потерявший какую-то вещь, жестом попросил своего спутника немножко подождать и ускоренным шагом подошел к стойке администратора. Получив там от мулата в красной фирменной жилетке необходимое ему разъяснение, а затем и указующий жест рукой в направлении газетно-книжного киоска, расположенного прямо напротив них в глубине холла, он в том же темпе, маневрируя между расположенными по центру креслами, подошел к киоску, поковырявшись в кармашках хвост стенда, выбрал какую-то красочную плотную брошюрку, расплатился с продавцом и вернулся к своему оставленному спутнику который за это время уже успел отойти к лифтам и с скучающим видом прогуливался возле них, рассеянно поглядывая по сторонам Через секунду они уже медленно поднимались наверх в просторной, залитой электрическим светом кабине, вместе с парой шустрых сухощавых старушек, ярко выраженной англосаксонской наружности, в самый последний момент успевших заскочить в закрывающиеся двери лифта. «И за за вас издаст?» — озвучив чрезвычайно чувствительной акустике замкнутого пространства кабины свой заметно озадачивший старушек смешанный украинско-немецкий вопрос. Пожилой седовласый господин с аккуратными тоненькими усиками небрежно кивнул на брошюрку, торчащую из бокового кармана кремового пиджака, стоящего с ним рядом молодого человека. «Информационный бюллетень с расписанием всех карнавальных мероприятий». Примерно с той же степенью небрежности ответил молодой человек. — О, полезная вещь! — удовлетворенно протянул автор исходного вопроса, глядя в разъезжающие со створки дверей остановившегося на третьем этаже лифта, после чего, приторно улыбнувшись на притихшим на старушкам, сделал шаг из кабины наружу. По коридору покинувший лифт пара шла молча, также, не говоря ни слова, они вошли в номер открытый его хозяином плоской магнитной картой ключом. Бегло, но внимательно глядев интерьер и убранство небольшого, но весьма прилично обставленного номера, Седовласый товарищ удовлетворенно крякнул и вышел на приставной узенький балкончик, где, облокотившись локтями о перила, устремил задумчивый взор на крутящиеся барашки затяжных ультрамариновых волн, набегающих на раскинувшийся прямо перед ним пляж. Его молодой спутник, немного настороженный инициированным товарищем-молчанием, тоже вышел на балкон и застыл рядом с ним в примерно аналогичной позе, в ожидании, когда же это молчание будет, наконец, все-таки нарушено. Ожидание длилось довольно долго. — Ну что, юноша? Наконец, как бы нехотя растягивая слова и не отрывая взор от раскинувшегося впереди завораживающего марионистского пейзажа, принес непомнящий. И кого же там узрел? Где? С заметно притворным удивлением спросил Иванов, глядя в том же направлении. Там внизу, в холле. А откуда вы взяли, что я кого-то узрел, а, Зод Алексеевич? Зот Алексеевич повернул голову направо и смерил вопрошающего весьма выразительным взглядом. Хм. Да не ожидал. Чего не ожидали? Подобного оскорбительного вопроса. Я ведь, дружок, смею напомнить, все ж, как никак тоже чай не в операции всю свою предшествующую сознательную жизнь проработал. Че запамятовал? Почему не запамятовал? Иванов, стараясь хранить серьезность, опустил вниз глаза. Ну, а коли запамятовал, то давай выкладывай. Знакомый уж только увидел. Кренделя по пушке сразу описывать начал. А что неестественно вышло? В голосе молодого перработника зазвенели обеспокоенные нотки. — Ну, как сказать? — нахмурившись протянул его старший товарищ. Но, увидев перед собой тут же еще более нахмурившееся лицо своего собеседника, решил дальше его не дразнить. Да нормально все вышло. Ты не лякайся. Для сельской местности сгодится. — Так чего? — Чего? Ну, давай, давай, колись, не тяни резину. Паузу свою мхатовскую выдержал уж достаточно. Несмотря на призыв, Иванов все равно еще секунду помолчал, потом решительно вздохнул и произнес, не сдерживая улыбки. Увидел. Кого же? Помните, я вчера рассказывал, хмырь тут мне один не понравился. В церковь вслед за мной зашел, в православную, в святой Зинаиды. Это тот, что у тебя еще ассоциации вызвал какие-то? Он самый. Ну и... Внизу только что сидел. В холле. Не помнящий, внимательно прищурив глаза, посмотрел на автора последнего сообщения. В конце самом... На диване, справа от киоска, где ты брошюрку свою покупал, нет? Газет он еще делал вид, что читал. Название, правда, не разобрался с такой дистанции. Журнал Дубразил. Возможно. «Ну так что? Он? Точно, как вы догадались. Пользовался он этим журналом своим, уж очень так образцово-показательно. Когда ты спиной к нему стоял возле стойки, спартье балакал, он его на коленях держал, в раскрытом виде. Когда тот тебе показывает, что ты начал, и ты оглянулся, он тоже газетку вздернул, физиономию на три четверти прикрыл и в чтение погрузился. И так из него и не выгружался». Пока-то уж от киоск снова ко мне не подошел. Вот так. — А ты сам ты его вообще когда наколол? — Когда три ресторана шел по коридору передо мной. Холл так потихонечку открывался, но я и пробежал взглядом быстренько, пока вас, Шишкином не увидел. Он читателя тогда тоже газету на коленях держал, и лишь только я выплыл, точно так же сразу ее вверх дернул. Я тогда еще не познал его». Мне просто самодвижение не понравилось. Ну и когда у нас закончилась наша приятная беседа, решил проверить на всякий случай. Проверил. Как видели. Он. Тот самый из церкви. Он. Не обознался? Никак нет, я его профиль хорошо запомнил. Он у него такой весьма характерный. Я когда в киоске стоял, я бы в стеллаже ковырялся, сбоку его хорошо видеть мог. Сбоку и так чуть сзади. Прическа та же, нос. Какой? Орлиный? Да нет, почему орлиный? Такой-то уже не маленький, вытянутый, но как бы вниз идет, продолжением линии лба, как у древних римлян. А ты их видел? А как же на фресках, на скульптурах, монетах тех же? Понятно. И уши у него тоже весьма примечательные. Крупные немножко, как бы кверху слегка застренный Тоже как у римлянина, как у Мефистофеля. — О, да же! Дьявольщин нам только еще не хватает! Нахмурившись, покачал головой седовласый товарищ и, немного помолчав, улыбнулся. — Ну что, морская сказать. Молодец, Олег Вадимович, молодец! Зоркий сокол! — А где раньше еще видел его Мифиста этого? Так и не вспомнил? — Да нет пока, — вздохнул Олег Вадимович. — Сосредоточиться надо было хорошенько. Подумать, да не получается, голова другим забита. — Ну, ничего, сосредоточишься еще, — успокоил его не непомнящий. — Сейчас это не самое главное. Гораздо важнее другое. То, что и вчерашние мытарства, и, конечно, наш сегодняшний ход конем были не напрасны, и уже дают свои плоды. — А ход конем, как по-вашему, получился? — А по-вашему, по-моему, получился. Я, правда, не знаю, какие у вас там изначальные планы были, но ведь контакт с объектом установлен и предпосылки созданы для дальнейшего закрепления. Причем, что важно, не по нашей, а по его собственной инициативе. — Ну да, ну да, — задумчиво покачал головой непомнящий. — А ведь, между прочим, все могло и сорваться. Ну, я имею в виду, в плане дальнейшего закрепления. Был момент, буквально ведь на волоске все висело. Я уже даже подумал было, что все, все, сорвалось. — В смысле, сорвалось? В смысле, что придется к Шишкину нашему по-новому как-то подкатывать. — А почему вы так подумали? — Потому что диспозиция наша нарушилась. То есть как нарушилась? — Очень просто. — Раньше времени ты к нам подошел. — Как раньше времени? — Ничего подобного. Ровно через пять минут, как они покинули зал ресторана, тетелька в тетельку. — Да ну значит, тогда я в срок не вложился, слишком затянул или плохо время рассчитал понимаешь тут весь расчет на что был мы ведь заранее знали что у него два места вложено весь срок карнавала забронированы вплоть до финального парада победителей и что сегодня он там один сидеть будет в силу то что его коханка нынче сама должна по сам бодрому дефилировать и посему задача моя была успеть До твоего прихода его по-быстренькому раскрутить на то, чтобы он мне сам предложил тебя к себе в ложу пригласить, а я не успел. Буквально только-только вот крючок забросил. Как сначала ты подошел к тому крале, за и следом, как назло, через какую-то пару секунд подгребла, тоже не могли подольше задержать. Ну вот, разговор наш сразу поломался, в крифе вкось в кость все мгновенно пошло, по непредсказуемому сценарию. Ну, и вдобавок ко всему, красотки некогда с нами было ляс сточить. Ну, вот я и подумал, что наша эта многообещающая стыковка так и закончить с простым обменом любезностями. Но, слава богу, в конечном итоге все вроде бы склеилось. Всевышний выручил, успел все-таки наставить нашего друга на путь истины. Что он в самый последний момент решил инициативу проявить. Приглашение сделать?» «Ну, значит, сработал все-таки крючок. Похоже, похоже, действительно приманило это, видать его, то, что вчера, то, что из Парижа. И дипломат. А так бы в другой раз новую случайную встречу организовать был бы ж не то. Слишком очевидно. А нам она, ой, как нужна вторая эта встреча». Это хорошо, конечно, что ваш контакт сегодня зафиксировали. Если этот Мефистофелис с газеткой действительно тот, на кого мы и рассчитываем, но все равно этого мало. Обязательно нужно еще одно рандеву. И только между вами и двоими. та та тат Вот тогда они уж точно вывод сделают. Здесь не чисто. Это уж не просто случайный контакт, а самая настоящая, устойчивая связь. Да. Задумчиво произнес Олег, быстренько раскладывая в своей голове по полочкам все то, что он только что услышал от своего старшего товарища. Но, вспомнив одну смутившую его фразу, последнего, снова быстро поднял на него глаза. — Зод Алексеевич, а почему вы сказали, что, мол, вот ее не могли подольше задержать, коханку? А кто ее мог задержать? — И как? Она же, когда я к вам подходил, по телефону у стойки разговаривала. — Ну, вот тот, с кем разговаривал и мог бы задержать, если б смекалки побольше проявил, или выдержки, или красноречия. Зот Алексеевич внимательно посмотрел на своего собеседника, лицо которого, несмотря на уж поданный ему намек, все еще по-прежнему продолжало сохранять сосредоточенно нахмурившееся выражение и усмехнулся. — Ты что же думаешь? Этот разговор случайный был? Мы же уж с тобой, кажется, затрагивали эту тему. В разведке любая случайность — это хорошо спланированная закономерность. Настала очередь усмехнуться уже собеседника. — И кто же, интересно, ей звонил? Есть не секрет уж, не господин ли консул? — Ну вот, консул, — махнул рукой не помощи делать мне что. Что у него среди местных, что ли, нужных людей не найдется? Звонил ей один журналист, одного весьма известного журнала, не будем уточнять какого. Вернее, звонил он не ей, а она в это времяща на завтрачке была. Звонил он на ресепшн и просил передать известной нам персоне, как только она появится, чтобы она в срочнейшем порядке перезвонила ему по одному чрезвычайно важному для нее делу. Она, появившись сразу же, перезвонила... И журналист, как мы можем догадываться, начал пытаться с ней договориться по поводу интервью и съемок для журнала, но, к сожалению, как оказалось, он, по всей видимости, не потрудился запастись в должной мере необходимыми для сего случая аргументами, и птичка выпорхнула из его телефонных объятий чуть раньше положенного времени. Но на этот раз уже, к счастью, это в конечном счете не смогло, как говорится, испортить нам обедне. Вот так-то! — Все ясно, — протянул Иванов. — И что теперь? — А теперь, — Олежек поднял указательный пальцевой визави, — прежде всего нам нужно как-то сориентировать наших невидимых сопротивников о месте и времени вашей предстоящей новой встречи с господином Шишкиным. Негоже их как-то в неведни томить. — А как мы их можем сориентировать? — Ну, а ты сам как думаешь? — — Какие-то у нас в этом плане возможности, а? — Ну, я думаю, сегодня они тоже уж кого-нибудь за мной отрядят. Ты уж скорее даже всего отрядили. Наверняка какой-нибудь ветеран-стайр уже где-нибудь возле отеля трется в стартовой позиции. Олег скосил глаза вниз и шлифанул, имея спланаду, тянущуюся вдоль всего протяженного тела гостиницы. — По-другому и быть не может. — После того, как выяснилось, с кем я утром тут в холле турусы разводил, и, естественно, вечернюю нашу стыковку они тоже должны успешно запротоколировать. Запротоколировать-то, запротколируют, согласился непомнящий. И до самбодрома доведут, без всяких проблем. А вот там, на месте, им вас в поле зрения держать будет уж немного посложнее. зонт их никто не пустит постит, даже не ветераны а самые натуральные и действующие топтуны. Значит, они должны там так пристроиться, чтобы им вас хоть как-то более-менее было видно. А это и в других секторах не так-то просто будет сделать, если заранее о билетах не позаботиться. Поэтому, конечно, надо бы проявить сочувствие, позаботиться о хлопчиках, да чтобы им особенно так суетиться не пришлось додергаться. Пусть заблаговременно будут в курсе. Что вы, куда вы, когда вы, зачем вы? — Впрочем, нет. Зачем для них отпустить, пока останется маленькой тайной, которую они должны будут постараться разгадать? — Ну что, поможем товарищам, ведем в курс дела в самых общих чертах, как возражений, нет? — Возражений-то нет. — Так как в этот курс вести? — А что, никаких вариантов? Иванов пристально посмотрел на своего старшего товарища через Дани. — Ну что ж... Одобрительно кивнул старший товарищ. Логичное умозаключение. А когда? Сейчас позвонить. А чего тянуть? Все равно же придется ее расстроить. Рандовод ведь ваш вечерник печально срывается. Поэтому лучше раньше, чем позже, я так думаю. А что мне ей в таком случае сказать? А представим, что меня здесь нет. Вы, сэр в одиночестве, подсказать вам некому, а надо принимать решение. — Экстремальная ситуация. Обменявшись своими взови пристальным взглядом, Олег опустил глаза и пожал плечами. — Ну, хорошо. Небрежным движением толкнув чуть прикрытую дверь балкона, он шагнул внутрь помещения своего номера. Оказавшись внутри, молодой оперработник подошел к расположенному в углу журнальному столику, сел в стоящее под него кресло и, не торопясь, с четкими... Размеренными движениями подвинул к себе плоский темно-зеленый телефон, снял с него трубку и набрал короткий двузначный номер. Чувствовалось, хотя внешне это практически никак не проявлялось, что все это время в его мозгу идет лихорадочная работа мысли и подготовка к предстоящему звонку и разговору. Попросив на английском ответившего дежурного соединить его с отелем «Мариотт», Олег некоторое время подождал соединения и снова обратился на том же языке, но на этот раз уже, как можно было догадаться, к дежурному названной гостинице с просьбой перевести звонок в номер двадцать двенадцать. Все это время, занырнувший сразу же вслед за ним в номер непомнящий, с абсолютно бесстрастным лицом медленно прохаживался взад-вперед посредине комнаты, и, изредка бросая на звонящего быстрые, но очень внимательные взгляды. Между тем голос, обращающийся в телефонную трубку, зазвучал уже на французском. — Алло, Дани! — Доброе утро. — Это Олег. — Очень хорошо, что я вас застал Да, очень. — Да, собственно говоря, ничего не случилось. Просто звоню узнать, как дела? — Почему такой голос? — А какой? — Нерадостный. — Ну, в общем-то, вы правы. Нерадостный, потому что я вас обманул, когда сказал, что ничего не случилось. На самом деле произошла катастрофа. К сожалению, наш совместный поход на самбо как мы вчера договаривались, увы, срывается. Да, понимаете такая история. Одним словом, вся наша делегация тоже ведь туда собралась, да к тому же еще и из Рио, и из посольства все шишки съехались. И руководитель наш попросил меня обязательно быть сегодня весь вечер с ними. Да зачем-то им непонятно вдруг переводчик с французского понадобился. С кем они там во время представлений, по-французски общаться собираются, я уж и не знаю». Может, с послом вашим или еще с кем. Они же, наверное, тоже все сюда прикатили. В каком секторе? А, я точно не знаю. По-моему, в каком-то специальном для высоких гостей. Наверное, в первом, наверное. Вот такие дела, Дани. Я бы вас пригласил с нами, но, боюсь, быть не очень удобно. И потом там, говорят, все места уже расписаны. Ну как, пустяки, как не переживать. Я же как-никак настраивался на совсем другое. На что? Ну, на приятный, беззаботный вечер в компании с очаровательной, интересной женщиной, в атмосфере грандиозного праздника. Ну да, да. Атмосфера круг будет, это не спорю. Но время придется скоротать практически в условиях полуофициоза, в компании милых чиновничьих лиц, так что уж тут какое удовольствие. Я, конечно, постараюсь по ходу развития сюжета при первой же удобной возможности от них сбежать, но как когда это получится, сейчас, поискать, просто невозможно. Зачем сбегать? Вы еще спрашиваете. Я чтобы еще раз, уже в очном порядке, принести вам свои извинения, если вы, конечно, еще захотите их принять от вашего покорного слуги. А? Уже приняли? Ну что ж, ты бальзам на рану и вселяет оптимизм. А, кстати, а в каком секторе вы будете находиться? Как не взяли? Ах, ну да, забыл, извините, обещали вместе. А как же мы тогда сможем найти друг друга? Самбодром же, по-моему, насколько я помню, сооружение вроде бы не маленькое. Что? Серьезно? Целый километр в длину? Э, да мы там с вами друг друга до утра искать будем. Как же быть? знает что, у вас же есть мобильный телефон. Есть? Ну вот, очень хорошо. Давай тогда договоримся так. Как только я освобождаюсь, я вам звоню, и мы там на месте определяем какой-нибудь конкретный, наиболее заметный ориентир и встречаемся. Ну а потом, я думаю, найдем где-нибудь пару свободных местечек. Удобнее, рядышком. Ну как, годится такой вариант? А? Ну вот, отлично. Тогда диктуйте номер, я записываю. Одну минуту. Так я весь внимание. Все? — Да, готово, — записал. — Ну что, Дани, в таком случае до вечера? — Созвонимся, окей. — Всего наилучшего и до встречи. — Еще раз извините, что все так получилось. — По-дурацки. — У меня просто нет слов. — Вы, вы само великодушие. — Да, да, Дани, окей, до встречи. — Все, все, пока, пока. Положив, наконец, трубку на соединенный с ней плоский темно-зеленый пролепипед, И, швырнув на стол ручку, которую он минуту назад извлек из внутреннего кармана своего пиджака, Иванов шумно и расслабленно вздохнул, после чего, откинувшись назад на спинку кресла, посмотрел на прекратившего свои маятниковые хождения непомнящего, который сейчас, заложив руки за спину, стоял прямо перед ним на расстоянии каких-нибудь двух метров. — Ну, как, Зот Алексеевич, разговор? — Да вроде ничего. Не поймешь, то ли одобрительно, то ли иронично улыбнулся Затар Алексеевич. «Убедительно». «Постойте», — встрепенулся задним числом сообразивший Олег, — «а вы что, по-французски тоже понимаете?» «Да нет», — еще шире растянул губы в улыбке, стоящий перед ним старший товарищ, Но это не беда. Хороший актер проявляется не в том, что он говорит, а как он это говорит». «Ну, ладно» уже слегка нахмурившись он поднял руку и посмотрел на часы будем считать что на сегодня полдел уже сделано надо готовиться ко второй половине надо с легким вздохом подтвердил его визави а в связи с этим зод алексеевич вы не в курсе у наших здешних товарищей какие нибудь материалы поподробнее на шишкина имеются — Ну, досье, конечно, есть, но не здесь, сам понимаешь. Он же фигура столичная, его там и разрабатывали. — А что ты вообще о нем узнать хочешь? чем мы тебе еще не сообщили? — Ну, детали какие-нибудь, нюансы. Так сейчас, навскидку, даже трудно сказать, что именно. В разговоре с человеком ведь любую мелочь можно использовать. Кто-то из привычек, склонностей, пристрастий, родственные связи какие-нибудь интересные. — Ну, что тебе сказать? Задумчиво протянул непомнящий, вновь начавший свои медленные прохаживания взад-вперед посреди комнаты. О склонностях его основных-то уже в курсе. Футбол тоже любит, но это в данном случае не особая примета. Кто из бразильцев не увлекается? По образованию Снежбойс горный инженер. Насколько квалифицированный, сказать не могу. Учился, во всяком случае, в Штатах что родственных, ну, семья у него такая из старых, как тоже вроде бы говорилось, совладельческой предысторией. Корни-то португальские, но затем подмешались итальянские. По профилю все, естественно, мироеды. Помещики да капиталист. Был, кажется, несколько политических деятелей, не особо такого крупного полета. Да, и еще писатель какой-то, в родственнику у него чисельц. Он, я помню, на предыдущем совещании в кулуарах этим даже... Так слегка козырнул. А что за писатель? Прищурившись, тут же подался вперед Иванов. Не помню. С извиняющейся улыбкой развел руками, остановившийся прямо перед ним седовласый товарищ. По-моему, не из современных. Где-то начало прошлого века. Не Амаду. Да нет, он называл фамилию. Но о таком я не слышал, и поэтому в память особенно фиксировать не стал. Непомнящий посмотрел на молодого оперработника, немного обескураженно опустившего голову, и улыбнулся. — Ладно, не расстраивайся. Сейчас у господина советника уточним. — И о писателе, и о всех прочих нюансах. он уж получше меня в курсе быть должен. — По всем этим делам. Досье откуда чаще листал. — Ну, поехали, что ли, а то он чует мое сорданько. Нас уж заждался, тоже ведь переживает. Зодор Алексеевич, приглашающий, махнув рукой своему собеседнику, направился к двери. «Поехали!» — бодро произнес собеседник и, мгновенно поднявшись со своего места, сделал шаг в том же направлении.